Глава сорок первая, в которой случается еще одна встреча. И тогда увидел он деву прекрасную. Лежала она в стеклянном гробу, на серебряных цепях подвешенном. Подошел юноша, и стрела любви пронзила сердце его. Склонился он над гробом, не в силах противиться светлому чувству. Коснулся губами мертвых губ. Вдохнул в них свое дыхание, тогда и ожила дева, и улыбнулась, и восстала из мертвых, чтобы вырвать сердце влюбленного глупца да пожрать его. Страшная сказка о мертвой принцессе и ее женихах. Арица воровато огляделась и, убедившись, что никого-то рядом нет, сплюнула. Во рту был гадостный привкус. Нет, не так. Во рту был на диво гадостный привкус, будто она дохлую кошку пожевала. Не то чтобы случалось этакое в жизни, но вот ощущения, как представлялась Арицей, были бы схожими. Где она? Опять непонятно. И эта непонятность, признаться, утомляет. Мрамор слева, мрамор справа. Картины какие-то, заросшие пылью так плотно, что не разглядеть, чего ж на них-то намалевано. Ковер. Остатки ковра. Позолота, но тоже пропыленная. — Эй! — Ариция вытерла рот рукой. — Есть тут кто? — Кто? Кто? Кто? Печально отозвалось эхо. — Понятно. Вот ведь туман. И где она теперь? Ариция добралась до окон, благо окна были роскошные в пол и еще с витражами. Витражи, правда, немного грязью заросли и вообще местами треснули. Но увидеть далекую площадь и дорогу к ней получилось. Стало быть, она во дворце. Это хорошо, с учетом того, что сюда и направлялись? Наверное, хорошо. А остальные где? Или, ну да, опять раскидало. Дворец-то издали гляделся огромным, а вживую и того больше будет. И бродить в нем можно долго. «Эй!» — крикнула Арица. И прислушалась. Ничего, только эхо покатилось по коридору. Хотя раздался тихий шелест, скрип. И Ариция уже прокляла себя за дурость, когда куча тряпья, некогда, надо полагать, бывшая шторами, шевельнулась. Так, ей надо оружие. Ей из кучи выглянула узкая морда, покрытая мелкой чешуей. Тьфу ты! Ариция снова сплюнула, на сей раз с облегчением. Вот котика жалко. То ли сгинул, то ли где-то там среди городских закоулков остался. Иди сюда! Виверн выбрался и отряхнулся. Стал он будто бы меньше. Определенно меньше. А вот чешуя позеленела. И блеск обрела, и крылья. Крылья целыми стали. Ничего себе! Зверюга добралась до Орицы и ткнулась в нее носом и чихнула. Она же теплая! Не горячая, нет, но теплая, живая, по-настоящему. Как такое возможно? Нет, дар даром. Но, но одно дело на словах и совсем другое увидеть. И и, наверное, это хорошо или не очень. Арица поглядела на виверна, который сел и поглядел на Арицу. Делать-то нам что? спросила она и закономерно не дождавшись ответа, сказала: идти искать демона и надеяться, что остальные тоже додумаются. Надеяться выходило так себе, но Виверн поднялся и бодро потрусил. Понимает или, может, чует, демоны должны как-то пахнуть. В коридоре было пустовато, если не считать костей. Кости лежали кучками, но вполне смирно, что успокаивало. Иногда какой-то череп оказывался где-то в стороне, и тогда Ариция обходила его, на всякий случай. Виверн шел, и она за ним, сквозь одни ворота, другие, третьи, и ощущение такой полнейшей бесконечности коридора. Пару раз она открыла двери, заглянув в комнаты, оценив и роскошь, и величину их, и пустоту. Но поскольку ничего интересного там не было, дверь Ариция закрывала, и шла себе дальше. За последней дверью обнаружилось полукруглое зала со стеклянным потолком. В центре ее возвышался фонтан, над которым поднималась четверка мраморных дев. Девы были обнаженными, и в переплетении их рук мерещилось нечто в высшей степени неприличное. Рядом с чашей фонтана стояла пара чаш поменьше, и когда-то вода стекала с них в узорчатые желоба, а те пробирались меж горшков. Интересное место. На матушкин зимний сад, похоже. Или оранжерею. Но только растения не пережили катастрофы, а может, позже умерли, когда вода перестала течь. Ариция не знала. Она огляделась, а виверн, сев назад, снова чихнул. И дальше-то куда? Ариция сунула голову между двух узорчатых кадок, из которых сиротливо торчали рогульки. «Земля давно превратилась в прах, да, и рогульки были сухими», — Виверн снова чихнул. Арице же ступила на дорожку, вымощенную желтым кирпичом. Раз, шаг, и два, и три, и вот лавочка по ту сторону фонтана, белоснежная, несмотря на прошедшие годы, изящная. Так и манит присесть, на нее и присели. «Откуда он здесь взялся?» Ксандр сидел, уткнувшись в цепленные руки. Локти его упирались в ноги, спина сгорбилась, и вид был жалким, неподобающим древней бессмертной твари. «Доброго дня!» — вежливо поздоровалась Ариция. «Голова болит», — отозвались ей. «Голова просто невыносима». «Сочувствую». «Она не может болеть». «Почему?» Нет бы обрадовался, что Ариция нашлась. Если он здесь, то явно потому, что там, в замке, решили таки спасать потерявшихся невест. Потому что я мертв, мертвые не ощущают боли. Извините. Стало немного неудобно, потому что в глубине души появилось подозрение, что вот та вспышка на площади, окончательно оживший виверны и головная боль лича, немного связаны. Александр поднял голову. Свет яркий, а запахи наоборот. Почему? Ну, Ариция прикусила губу. Говорить или нет? Матушка, когда они с что-то такое утворяли, всегда просила говорить правду и обещала, что тогда не станет ругать. Но все равно потом ругала. А с другой стороны, он ведь поймет рано или поздно. Это он просто пока не сообразил. Голова ведь болит. И думать тяжело. А поймет и тогда. Может, потому что вы немножечко живой? Робко спросила она. Я мертвый. Были. Мертвые не оживают. Как правило. Иначе это было бы до крайности неудобно. А глаза у него красные и слезятся. И бледность эта. То есть он все еще бледный, но теперь с характерным сероватым оттенком. который бывает у живых людей после долгой болезни, но вот понимаете, у меня дар, дар. Послушно повторил Александр. Так мне сказали. Я дарительница жизни. Это сказка. Но ну, тогда будем считать, что с вами приключилась сказка. Арица радостно уцепилась за возможность или чудо, скажем, вот святая Ульрика как-то помолилась пресветлым девам. во здравие почившего ее брата. И он исцелился, а потом открыл глаза, или наоборот, честно, толком уже и не помню. Главное, ожил. А стало быть, возможно, если вы чистой душой и крепки верой. Подумалось, что вот последнее это она зря, что какая улича вера или чистота души. Он же тварь кровожадная, ну или просто проклятая, поскольку кровожадности прежде за Александром не наблюдалось. В общем, Случай был явно не тот. Ксандр повернулся и поглядел эток задумчиво. «И глаза у вас не черные», — встрепенулась Ариция. «А серые». «И голова болит». «Точно, голова. Это ведь аргумент». «Смотря для кого». Он опять поморщился и потрогал голову, потом зажал одной рукой другую. «Сердце бьется». Ариция сделала шаг и еще один. Вы позволите если вскрывать не станете, он протянул руку на белом запястье вспухли синеватые сосуды, но пульс был и сердце билось и еще он определенно дышал. пока вы сдержусь очень обнадеживает, мне кажется, вы надо мной издеваетесь. вам кажется, арица руку выпустила, а потом поинтересовалась, а вообще что вы тут делаете? «Сам бы знать хотел!» Он поднялся и застонал. «Мать вашу! Как же больно быть живым!» «Что такое?» «Руки, ноги, все, чтоб вас!» «Меня не надо!» Ариция потрогала упомянутую руку. «У вас просто мышцы задеревенели. Еще, возможно, не привыкли, если свои. Ну, я из земли делала. Из того, что придется!» Виверн растянулся на брюхе и лапы раскинул, и глаза прикрыл. Но от него остались одни кости, а вы вон хорошо сохранились в первозданном, так сказать, виде. Ее буравили взглядом и видят пресветлые. благодарности в этом взгляде точно не было. То есть это вы? Не совсем, чтобы я. Она попыталась сдавить затекшую мышцу, но та была... отвратительно твердый, вот прям почти деревянный. Так получилось, мы шли через площадь. Куда? К дворцу, конечно. К демону? Естественно. Что может быть естественного, чтобы идти к древнему, кровожадному демону, вместо того, чтобы попытаться спастись от него? Вы придираетесь. Ариция согнула и разогнула руку Ксандра. Тот, схрюкнул. «Попытайтесь расслабиться, и вообще, назад было далеко». «А к демону близко?» «Она в целом неплохая». «Вы даже познакомиться успели?» Рука дернулась, и Александр пошевелил пальцами. «Немного. На самом деле мы подумали, что выбраться у нас точно не выйдет. А если демон милый, то есть шанс довериться. К слову, люди благородного происхождения не ругаются». Это смотря как их доводить. Хотите сказать, что я вас довела? Нет, конечно. Руку у нее отобрали и нагло сунули другую, будто обязана тут вчерашнему покойнику мышцы разминать. Это ведь невы взяли и куда-то подевались, ушли. Из очарованного и хорошо охраняемого замка, чтобы очутиться в древнем проклятом городе, куда и легионеры не суются. Это не из-за вас. Пришлось в срочном порядке организовывать это... Что это? Спасательную экспедицию. Мы не просили. Она почти даже решила обидеться, но потом передумала. Место для обид не самое подходящее. Да и в целом, и вправду, глупо получилось. И вообще, это у вас чернокнижник завелся, а мы пострадавшая сторона. На это Александр ничего не ответил. Вот только серость с лица слегка отступила, да и в целом, Вид у него сделался более живой, что ли. Руку он сгибал и разгибал уже сам, и пальцами шевелил. Так как все-таки? Ну, мы шли через площадь. У Летицы Дара она видела, как люди погибали. А еще они, оказывается, не ушли, в смысле души. И она решила их отпустить, но у одной у нее не хватило бы сил. Тогда мы создали круг. И кровью обменялись. Сил стало много, но что-то пошло не так. Вот он ожил. Арица указала на Виверна, что вытянул шею и свистнул, подтверждая, что и в самом деле ожил. А теперь вот и ты, в смысле вы. Приличные принцессы не тыкают, тем более спасителям. Да ладно, отмахнулся Александр и опять скривился. Просто отвык уже. Значит, вы за нами, да? Да. — И давно? — Сказал бы, что нет, но, честно говоря, не уверен. Высадились мы вчера ночью уже и лагерем встали на берегу. Я решил пройтись, посмотреть, что к чему. Для живых этот город опасен. — И как? Посмотрел? — Посмотрел. Нашел следы живых. Я ведь все-таки лич и чую. «Думал, повезло. Сейчас найду кого-нибудь, выведу. Сам выбрался к площади, а там туман. И видел кое-что несбыточное». Он посмотрел на свою раскрытую ладонь, повернул одной стороной другой. Вены выделялись темными линиями на излишне светлой коже. «А я опять не того?» «Понятия не имею», — честно сказала Арица. «Обычно я, если кого и поднимала, то ненадолго». Упокаивала после. Меня еще нянечка учила убирать за собой. Похвально весьма. И снова почудилась насмешка. Почудилась. Кто в здравом уме будет смеяться над некромантом, пусть даже и неопытным? Что ж, хотя бы вас я нашел. Какая потрясающая самоуверенность. Между прочим, это наоборот. Ариция его нашла. А остальные где? Поинтересовался Александр. «Понятия не имею. Когда Летти не справилась, я попала, будто, не знаю, тоже видела кое-что». Она покосилась, пытаясь представить вот этого наглого самоуверенного типа в качестве жениха. «Нет, бред. Полнейший». А потом очнулась. Мы все. На лестнице, кажется. Только, Только очнулись, а потом опять туман. И я вот тут. И пошла искать кого-нибудь. «Понятно». Ксандр еще пошевелил руками и прислушался к себе. Знаешь, ты больше так не делай. Как? Не воскрешай мертвецов без предварительного на то их согласия. Можно подумать, она это специально. Вообще, Ариция нехорошо прищурилась, я, безусловно, не уверена, что получится, но вполне могу попробовать вернуть все, как было. Не надо. Ксандр даже подпрыгнул. Просто вдруг да получится слишком хорошо. Мне еще рано окончательно упокаиваться. Он вздохнул полной грудью и закашлялся. Проклятие! Живым быть довольно неудобно. Извиняться Ариция не собиралась и, и вообще сам виноват. Осталось придумать, в чем именно. Ричарда найти надо и остальных. И демона. Без демона я бы обошелся. Он вздохнул. Но, сдается мне, вы правы. — Снова вы? Ей предложили руку, и Ариция, подумав, согласилась. Собственно говоря, она даже рада была. Нет, не руке. Рука — это так себе, просто рука. А вот то, что она больше не одна, это, это стоит того, чтобы потерпеть все остальное. — Скажите, — Ариция поглядела на спутника, — а вы ощущаете разницу в состояниях, помимо головной боли? ощущаю. Он слегка поморщился. Руки и ноги, и спина, и мне когда-то ребра сломали. Давно. Молодым был. Глупым. Горный тарх повалил. А это такая тварюга. Доспех подрал, что бумагу. Ну и бок тоже. Ксандр даже потрогал упомянутый бок. Братья сшибли, а я долго потом валялся. Ребра зажили, но иногда болели. как сейчас. И шрамы тянуло, и еще в животе пусто и тошнит. Вам подробно надо? Желательно. Зачем? Ну, запишу. Оставлю для потомков. Главное, чтоб только записи. Наглядным пособием я быть пока не готов. Пока? В принципе. Пока. Потомков у тебя еще нет. Временно, отмахнулась Ариция. Вот мир спасем и появятся. К слову, как ты к детям относишься? — Я? Никогда еще на нее не смотрели с таким искренним ужасом. Это тебе тоже для записей? — Конечно, — бодро соврала Арица. И вспомнилось, что на нем неплохо смотрелся тот черный костюм. Строго и изысканно. Да. А дорожка вывела к двери, за которой обнаружился короткий коридор. И еще один «И». И она окончательно запуталась в этих коридорах. Оксандр вёл уверенно, словно точно знал, куда идти, и, остановившись перед очередной золотой дверью, посмотрел сверху вниз. «Она здесь. Ты? Слышу. Слабо. Всё-таки на живых тьма действует иначе, чем на мёртвых, но слышу. Она ждёт. Все ждут. Надо же! Сколько лет, а всё ждут!» Удивление и тоска. «Погоди!» — Орица вцепилась в руку. — Ты ее слышал? — Когда был мертв, да, слышал. Много яснее. Не только я. Она звала всех, и все пришли. Все, кто сумел. Кривая улыбка исказила это почти неживое лицо.